Глава 24. Как ни странно, но во время полета Давыдов будто забыл о своей подчиненной. Был подчеркнуто вежливый, но без необходимости не заговаривал с ней. «Курица или рыба? Напитки?» Приветливая стюардесса остановила свою тележку рядом с ними. Александр вопросительно посмотрел на свою спутницу. «Нет, спасибо», — качнула головой девушка. «Ничего не нужно», — улыбнулся он бортпроводнице. Та одарила его ослепительной улыбкой и покатила свою тележку дальше по проходу. «Ты ничего не ешь», — сказал мужчина, когда стюардесса ушла. «Я не голодна», — сдержанно ответила Марина и отвернулась к иллюминатору. Она мысленно представляла себе, как их лайнер пролетает над полуостровом и прощалась с этим прекрасным местом. Эти несколько дней, наполненные яркими эмоциями, навсегда останутся с ней в ее памяти. Матильда потребовала к себе внимания. Вообще собачка переносила дорогу довольно неплохо. Поскуливала иногда, но вела себя прилично. Марина изредка наклонялась к ней и прислоняла ладонь к решетке. Довольная Мотя благодарно тулилась острой мордочкой к ней и влажно сопела мокрым носом. На самом деле, подобные манипуляции отвлекали и саму Марину от мужчины, сидевшего в соседнем кресле. Сначала она думала, что Давыдов начнет все тот же разговор. Думала, что ему ответить. Проигрывала в голове различные сценарии развития событий. Что ответить, как сказать... А этот гад молчал. Более того, он даже прикрыл глаза, делая вид, что спит. Так и не дождавшись от Александра каких-то действий, Марина прикусила губу. Ей бы радоваться, что наконец ее оставили в покое, и никто больше не претендует на внимание замужней женщины. Только на душе было пусто. При этом, чем дольше длилось молчание, тем больше и буревали эмоции. Здесь было все. И досада, и замешанная на ревности раздражение, но в то же время робким ростком поднимала голову сомнения. А правильно ли она делает, отталкивая такого мужчину? Но вспомнив торчащую под тонкой тканью пеньюара грудь Виолетты, мигом выгоняла все мысли из головы. Давыдов потерял к ней всякий интерес с тех пор, как закончился их контракт. Больше нет смысла притворяться и строить из себя идеальную семью. А ведь именно о такой семье она и мечтала всю жизнь. Заботливый муж, который желает спокойной ночи и доброго утра, подающий руку, выходя из транспорта. Тот, который спросит, не холодно ли ей. Удобно ли? Тот, который не позволит поднять тяжелую сумку, и тот, который скажет, все будет хорошо. И хорошо будет на самом деле. Потому что именно он возьмет ситуацию под свой контроль и решит все проблемы. И ведь при этом совершенно неважно, сколько этот мужчина зарабатывает. Деньги решают многое, но самое главное, должно быть мужское плечо и желание оградить свою женщину от всех ненастей. Возможно, в ее воображении Александр и был именно таким. Он виделся ей идеальным мужчиной, целеустремленным, решительным. Но тогда все это не вяжется с образом полуголой девицы на пороге их спальни. Это Марина и Александр знали, что на самом деле никакой семьи у них нет, но Летта же не подозревала о фарсе. Только сейчас девушка поняла, как смеялась над ней Виолетта, когда смогла соблазнить Давыдова. А ему хоть бы что, расслаблен, невозмутим, продолжает играть роль заботливого супруга. Гад! Отвернулась к овалу иллюминатора и закрыла глаза, делая глубокий вдох. Но веки обожгли нестерпимо горячие слезы и предательски покатились по щекам. «Хорошо, что босс не видит повышенной влажности на соседнем кресле, не будет задавать лишних вопросов. Небось сидит и вспоминает вчерашнее приключение, как сытый кот». Мерное покачивание, эмоциональные нагрузки сделали свое дело. Девушка постепенно задремала. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и пристегните ремни». — раздался усиленный динамиком голос стюардессы. «Наш самолет совершает посадку в Москве. Повторяю». Марина с трудом разлепила веки и огляделась. Спросонья не сразу поняла, где она находится. Давыдова рядом не было. Проверила ремни, протянула руку для контакта с Мотей и еще раз окинула взглядом салон. Ее босс обнаружился у неприметной дверки, ведущей в туалет, почему-то в мокрой рубашке и мило улыбающегося хорошенькой стюардесе. «И тут не растерялся. Кабель. Мужчина вернулся и сел на свое место. Заметив взгляд Смирновой, обезоруживающе улыбнулся. «Стюардесса нечаянно пролила на мою рубашку сок. Зачем-то, — пояснил он, — будто его кто-то о чем-то спрашивал. Она несла его тому малышу. Он неопределенно махнул в сторону хвоста самолета. Но самолет качнул, а она чуть не упала. Вот и разлила сок. Я использовал целую кучу салфеток, но придется возвращаться в столицу в мокрой рубашке». Марина слушала это путанное объяснение и не понимала, зачем ей эта информация. Ведь ей совсем нет никакого дела до того, когда Давыдов флиртует с посторонними женщинами. Или есть? Москва встретила проливным дождем. Пока ждали багаж, Марина смотрела сквозь панорамное окно, следила за проползающими по стеклу каплями и старалась не думать о том, что скоро расстанется со своим боссом. Время вышло, пора возвращаться домой. И пусть на душе так же тоскливо, как и погода за окном, но после дождя всегда выходит солнце, а значит, надо жить дальше. Забрав чемоданы, они подошли к выходу из здания аэропорта. «У меня машина на стоянке», — сказал Давыдов. «Тебя подвести? «Нет, спасибо», — качнула она головой. «Меня встречают». Темные глаза сузились. Мужчина рвано выдохнул. «Что ж», — сказал он, — «хочу сказать спасибо». «Пожалуйста». Марина не отвела взгляда, она старалась оставаться спокойной. Мимо проходили люди. Мужчины и женщины спешили на свои рейсы, кто-то возвращался домой, кто-то встречал прибывших, кто-то провожал. Толпа обтекала двоих застывших в дверях здания. Александр смотрел на такую хрупкую, но очень сильную девушку и боролся с желанием обнять и прижать ее к себе. В тот момент, когда он почти решился на это, Марина протянула ему руку для рукопожатия. «Спасибо вам, Александр Викторович, за такую поездку», – проговорила она. Давыдов дернул уголком губ, хмыкнул, пожал протянутую руку и ответил. «И вам спасибо, Марина Николаевна, за великолепно проделанную работу», – сухо произнес он. Он как будто ударил ее. Воздух закончился в легких, а сделать новый вдох никак не удавалось. Вымучив улыбку, Смирнова освободила ладошку из захвата начальника. «Всего доброго». Слова прощания давались с трудом. До свидания. Александр подхватил свой чемодан и вышел на улицу. Марина смотрела ему вслед и сдерживала слезы. Не хватало еще, чтобы Светка увидела ее заплаканные глаза. «Вдох, выдох, гав!» – возмутилась Мотя. Девушка посмотрела на свою собачку и грустно улыбнулась. «Ушел, да?» – поведала она. Вздохнула, поставила переноску на чемодан и осторожно покатила его к выходу. Света ждала неподалеку. Подруга подбежала к Марине с огромным розовым зонтом. «Ну, слава богу!» – проговорила она. «Я уже думала, что перепутала время прилета!» Она взяла в руки переноску, поднесла ее к лицу, оценила злющий оскал шпица, уважительно хмыкнула и спросила. «Это и есть твой волкодав?» «Матильда!» – представила псинку подруге. «Светлана Валентиновна!» – ответила девушка и звонко рассмеялась. «Боевая она у тебя!» «Есть такое?» – согласилась Марина. «Меня защищает!» «Давай отъедем от аэропорта и остановимся, надо ее выгулять и покормить». «Хорошо», — согласилась Света, загружая чемодан в багажник автомобиля. «Я знаю, кафешку недалеко. Заодно и мы перекусим. А то я голодная, как зверь. Мы ведь сейчас за Машкой едем». Дождавшись кивка, она снова улыбнулась. «Ну, а ты мне пока расскажешь, как все прошло». Они сидели за круглым столиком в кафе и пили кофе. Матильда, нагулявшаяся и совершенно счастливая, распласталась на коленях любимой хозяйки. Подозрительно поглядывала на шумную подружку Марины. Ну а вдруг она решит ее обидеть? На всякий случай надо периодически показывать ей острые зубки. Хотя она угощает такой вкусной колбаской. «Много не давай», — сказала Марина, когда подруга протянула очередной кусочек угощения Мотя. «А то ей плохо будет». Света засмеялась и погладила белую пушистую спинку. «Такая лапочка», — умилилась подруга. «И с характером вся в тебя». Смирнова не была с ней согласна, но спорить не стала. «Ну, так и что?» Вернулась к разговору Светлана. «Ничего», – пожала плечами Марина. «Что, вот прям голая?» Выгнула смоляную бровь брюнетка. «Ну, почти». «Почти не считается», – возмутилась Света. «Вообще, с чего ты взяла, что она была с ним?» «Я не знаю», – пришлось признаться. Но она так выглядела, помада размазанная, да и на животе видны были отметины от пальцев, «А еще она сказала, что Саша в душе, а когда я зашла, он на самом деле был в душе!» Света покачала головой. «Смирнова, ты дура!» Подруга всегда славилась тем, что не церемонилась и не подбирала выражений. «Можно подумать, что мужик моется в душе только после секса!» Марина удивленно смотрела на девушку. «Да может быть, она вообще мимо шла, возвращалась от другого, а тебя просто решила задеть, ведь она явно рассчитывала на то, что найдет себе тут жениха красивого и богатого. А тут ты явилась, и все планы коту под хвост». «Света, но от кого она могла идти? Да хоть от того же Дани!» – не унималась брюнетка. «Сама же говорила, он любимец женщин!» Марина покачала головой. Ей нравился ход мыслей подруги, хотелось думать, что лето не была с Александром, если бы не одно «но». «Дани не было в доме в этот момент», — грустно сказала Марина. «Он уехал на мотоцикле сразу после ресторана, а я была внизу все это время и видела бы его, если бы он вернулся». Света нахмурилась, побарабанила пальчиками по столешнице. «Вот чую одним местом подставу, а в чем именно, понять не могу», — проговорила она. «А ты сама со своим Сашей разговаривала? Что он говорит?» «Я не буду с ним говорить!» Сразу напряглась Марина. «Как бы я к нему ни не относилась, он ясно дал понять с самого начала, что не желает никаких отношений. Он и меня выбрал для этой роли только потому, что я замужем и не буду претендовать на его свободу». «Ага», хмыкнула брюнетка, «не верю. Думаю, что вы оба ненормальные. Ты ведь собралась уходить от мужа. Ты больше ему ничего не должна». Тебе было хорошо с Давыдовым. Хорошо. И не просто так он тебе все это сказал в ресторане. Он протянул тебе руку, а ты от нее отказываешься. Я тоже думала, что он хотел продолжения наших отношений, согласилась Марина. Но потом это лето, а потом он сам как-то отдалился. Сказал спасибо за проделанную работу. Проглотила тугой комок в горле и перевела взгляд на окно. Конечно. А ты представь на секундочку. Он почти признался тебе в любви. «Ждет твоего решения, а ты приходишь и говоришь, «Александр Батькович, у меня муж и ребенок, наша сделка кончилась!» Она смешно пародировала голос Марины. «Сама подумай, мужик пережил предательство в прошлом, он встретил тебя, влюбился. Не кривись, влюбился, влюбился, я такие вещи сразу вижу. Так вот, а ты его оттолкнула и уехала!» Да его гордость заползла под лавку и там сидит, умываясь слезами. Марина не знала, как на это реагировать». Хотелось, чтобы это было правдой, но его холодный взгляд в тот момент, когда они прощались, разбивал последние крупицы надежды.